«Разбередили вы мне всю душу», — прочитал в «Новом мире» о яме. «Пером мастера» написана массовая клиническая картина элементарной дистрофии. Все так, как было, и если у кого-то возникнет хоть капля недоверия к написанному, готов подтвердить это сам. Признаюсь, что смотрел по телевизору вас и Петренко. Вы сказали что собираетесь писать о запасных полках, теме обойденной и забытой. Признаюсь, что сам был в этой яме, в Бердске, в 1944 году. Полк был уже 88 -й. Силушкой и здоровьем нас ни бог, ни родители не обделили. В омских черемушках обмундировали, кто с голой задницей, кто с голыми коленями, В рванье и тряпье пересели в Новосибирске, на пригородный поезд, в нетопленный вагон, и замерзшие, как бобики, были помещены в карантин. Только вы пишете о каком-то лесе. Лес был за железной дорогой. В карантине собачий холод, нары в три яруса, голые доски и еле теплая печь. Топилось угольной пылью, которая кое-где в печке горела. Столовка в такой же землянке со столбами-опорами. В ней туман, видимость пять-семь метров. Завтрак, пайка, бурда, а в ней половинка мерзлой картошки и две половинки листа мерзлой капусты. Если немного опустить ложку в бурду, на долю секунды всплывают две-три малюсенькие капли жира. Только вопрос какого? Вы описали. Чай лучше вас не опишешь. Половину ложки сахара, ужин, смотри, завтрак, обед, вместо чая две ложки размазни. С лупой у счастливых можно было увидеть волоконце мяса. Вы писали о процессе превращения в доходяк. Все, до мельчайших подробностей верно. Пользуясь условиями Выдернули пробой замком у дверей хлеборезки. Каждый спер по круглой С отставшей верхней коркой черного хлеба, Спрятали под шинели, И, пока дошли от столовой до ротной землянки, Хлеб съели. Ночью, поднятые по тревоге, Ходили цепью шампалами в руках И тыкали в записанный снег под присмотром набежавших из всех канцелярских щелей придурков в разных званиях, разыскивая вчерашний день».